Глава вторая. Завтрак на Вандомской площади. Не менее 20 человек собралось сегодня утром в столовой унабобы, в столовой резного дубы, вчера только вышедшей из магазина известного торговца мебелью. Тот же мебельщик одновременно обставил и тянувшие анфилады четыре гостиные, которые были видны в раскрытой настежь двери. Задрапировал потолки, доставил художественные изделия, люстры, серебряную посуду, красовавшуюся на поставцах, рекомендовал даже прислуживавших здесь лакеях. Это был дом, созданный экспромтом, только что вышедшим из вагона, несметно богатым выскочкой, который спешил насладиться жизнью. Хотя за столом не радовали глаз женские наряды, светлые ткани, общий вид столовой не лишён был красочности. Настолько разнородный и необычно было здесь общество, собравшееся со всех концов света. Образчики всех племен, населяющих Францию и Европу, весь земной шар, от самых верхов до самых низов общественной лестницы. Прежде всего... Сам хозяин дома — настоящий великан с обветренным, загорелым, шафранового цвета лицом и короткой шеей, которому приплюснутый нос, терявшийся между одутловатыми щеками, курчавые волосы, надвинувшиеся, подобно барашковой шапке, на низкий и упрямый лоб, косматые брови над глазами, стерегущего добычу разбойника — придавали свирепый вид дикаря, промышляющего набегами и грабежом. Но приятная улыбка, игравшая на его оттопыренных толстых губах, озаряла нижнюю часть лица, облагораживала, как-то вдруг преображала эту свирепую уродливую физиономию, такую своеобразную, несмотря на ее вульгарность, смягчала ее, придавая ей выражение доброты, какое мы видим, На изображениях святого Венсана де Поля. Венсан деполь, 1581-1660, французский священник, сделавший целью своей жизни помощь бедным и обездоленным, создатель многих благотворительных учреждений. Католической церковью причислен к лику святых. Примечание редакции. Его плебейское происхождение изобличали не только лицо, но и голос ромского лодочника, хриплый и глухой, благодаря которому южный акцент становился скорее грубым, нежели твердым, и руки, широкие и короткие, с волосатыми четырехугольными пальцами, почти лишенными ногтей. Лежавшие на белоснежной скатерти, они с излишней откровенностью говорили о своем прошлом. Напротив хозяина, на другом конце стола, восседал один из завсегдатаев этого дома, маркиз де Мон -Павон, но Мон -Павон отнюдь не похоже на размалеванное привидение, с которым мы встретились ранее а представительный человек неопределенного возраста с большим величественным носом, с барской осанкой, все время старательно выпячивавший грудь, выставляя на показ широкую, туго-накрахмаленную, ослепительной березны манишку. Похрустывание этой вздымавшейся манишки напоминало звук, с каким называется белый индюк или распускает свой хвост павлин. Его фамилия мон -Павон, подходила ему как нельзя лучше. По-старо-французски «Мон-Павон» павон «Мой павлин». Примечание редакции. Монпавон происходил из знатной семьи, имел богатую родню, но, играя в спекуляции, разорили его, и мон -Павон, благодаря дружбе с герцогом де Мора, был назначен главным сборщиком податей в один из перворазрядных округов. К несчастью, здоровье не позволяло ему оставаться на этом высоком посту. Хорошо осведомленные люди, правда, говорили, что здоровье здесь ни при чем, и он уже год как проживал в Париже, ожидая, по его словам, выздоровления, чтобы вновь вступить в свою должность. Те же люди утверждали, что он ее никогда не займет, и что не пользуется он покровительством высоких особ, тем не менее он был самым важным лицом на этом завтраке. Это было заметно потому, как ему прислуживали лакеи и как осведомлялся об его мнении на боб, величая его господином маркизом, точно на сцене французской комедии, не столько из уважения к Монповону, сколько из тщеславия, из желания, чтобы почет оказываемый гостью, относился и к хозяину. Полное пренебрежение ко всем окружающим, господин маркиз говорил мало, свысока, как бы снисходя к тем, которых удостаивал своей беседой. Время от времени он бросал на Бобу через стол загадочные фразы, непонятные остальным сотрапезникам. «Вчера был у герцога, он говорил со мной о вас, по поводу того дела, знаете? Ну, как его там?» Понимаете, в самом деле он говорил с вами обо мне, на бог торжествующий оглядывался, комично кивая при этом головой, или принимал сосредоточенный вид богомолки, когда при ней упоминается имя Божье. Его светлость благосклонно отнесся бы к вашему вступлению в этот, в, в, ну как его там, в это дело. Он вам говорил, спросите у патрона, Он слышал, тот, кого называли патроном, был маленький человечек, носивший фамилию Паганетти, шумливый, оживленно жестикулирующий, на которого утомительно было смотреть. Столько разных выражений принимало его лицо в течение одной минуты. Он возглавлял Корсиканский земельный банк, крупное финансовое предприятие. В этот дом его ввел Монповон, почему он и занимал здесь почетное место. По другую руку на Боба сидел старик в Сюртуке, застегнутом до подбородка, без лацканов, состоящим воротником, как на мундирах восточного образца. Лицо его было изборождено множеством шрамов, седые усы подстрижены по-военному. Это был Ибрагим Бей. Считавшийся храбрейшим полководцем в годы тунисского регенства, адъютант покойного бея, при котором Жансуле разбогател. Тунисское регенство. С 1574 до 1881 -го года, то есть до французского завоевания, тунис управлялся династией беев, зависевших от от Турции. Примечание редакции. О героических подвигах этого воина свидетельствовали морщины и неизгладимые следы распутства, обвислая точно обмякшая нижняя губа и красные воспаленные глаза без ресниц. Таких субъектов обычно встречаешь на скамье подсудимых в процессах при закрытых дверях. Прочие гости сидели как попало, В зависимости от того, кто когда пришел и с кем повстречался в пути, ибо дом был открыт для всех, и стол каждое утро накрывался на 30 персон. Здесь находился и директор театра, где на набоб состоял пайщиком, Кардальяк, известный своим остроумием почти столько же, сколько и своими банкротствами, и славившийся умением разрезать дичь. Разрезая молодую куропатку, он придумывал очередную остроту и подавал ее вместе с крылышком на протянутой тарелке. Он скорее напоминал тщательно отделывающего свою фразу писателя, чем импровизатора, вот почему новый способ подавать жаркое по-русски, то есть заранее нарезанное, стал для него роковым, лишив его предлога для сосредоточенного молчания, во время которого... Он обдумывал свои остроты. Говорили, что начинает выдыхаться. Вообще же это был парижанин, дэнди до мозга костей. И, как он сам хвастался, без всяких предрассудков. Это позволяло ему сообщать пикантные подробности об актрисах своего театра Ибрагим Бейю, который слушал его с таким выражением лица, точно перелистывал непристойную книгу, и одновременно обсуждать теологические вопросы со своим ближайшим соседом, молодым священником из-за холустного прихода на юге, худощавым, с солнцем лицом, подстать выцветшему сукну его сутаны с выдающимися скулами и острым носом чистолюбца. Кюре говорил с кардольяком громко и покровительственно, авторитетным тоном священнослужителя — «Мы очень довольны господином Гизо. Он выбрал правильный путь, вполне правильный. Это большая победа церкви». Гизо Франсуа, 1787-1874, французский политический деятель и крупнейший историк. В 60-х годах выступал противником вмешательства Франции в дело объединения Италии и сторонником светской власти Папы. Примечание редакции. Около Прилата с накрахмаленными брыжами сидел старый Швальбах, знаменитый торговец с картинами, и выставлял на показ свою бороду пророка, местами пожелтевшую, как грязное овечье руно, и свои три порыжевших сюртука, одетый один на другой. Ему прощали его неряшливый, нечистоплотный вид во имя искусства, ибо в те времена, когда люди, движимые тщеславием, настолько увлекались картинными галереями, что тратили на них миллионы, считалось хорошим тоном принимать у себя главного посредника по таким делам. Швальбах не принимал участия в беседе, он довольствовался тем, что наводил свой огромный, похожий на лупу, монокль, на своих сотрапезников и в втихомолку ухмылялся, глядя на это странное, пожалуй, единственное в своем роде сборище. Господин Демон Павон, к примеру, имел своим соседом певца Горригу. Нужно было видеть, как все презрительнее становилась горбинка его носа при каждом взгляде, бросаемом в сторону соседа. Земляка Жансуле известного чревовещателя, исполнявшего партию Фигара на провансальном наречии и не имевшего себе равных в подражании животным. Несколько дальше сидел Кабасю, тоже земляк Женсуле, маленький человечек, коротконогий, коренастый, с бычьей шеей и бицепсами, какие можно видеть у фигур Микеланджело, похожий и на марсельского парикмахера. И на ярмарочного борца, массажист, мозольный оператор, специалист по уходу за ногтями и отчасти зубной врач. Он сидел, поставив локти на стол с самоуверенным видом шарлатана, которого принимают по утрам и которому известны интимные недуги и тайные горести хозяев. Эту серию второстепенных личностей, имевших, по крайней мере, какую-то профессию, дополнял Бомпен. Он был секретарем, управляющим, доверенным лицом, через руки которого проходили все дела в этом доме. Достаточно было посмотреть на эту торжественную позу, на это тупое лицо с мутным взглядом, на турецкую феску, напяленную на голову сельского учителя, чтобы понять, кому были вверены огромные имущественные интересы на Бобе. Среди этих бегло обрисованных персонажей находились и восточные люди, тунисцы, марокканцы, египтяне, левантинцы и, наконец, смешавшиеся с экзотическим элементом парижская разношерстная богема, разорившиеся аристократы, темные дельцы, и списавшиеся журналисты, изобретатели странных снадобий, и предметов, а также уроженцы южных департаментов, прибывшие в Париж, без гроша в кармане. Словом, тут были все, кого манит к себе огромное состояние, как свет маяка манит к себе корабли, блуждающие в море в поисках провианта, или стаи птиц, кружащие во мраке. бог допускал к своему столу весь этот сброд, по доброте, по слабости характера из великодушия по незнанию людей и по неумению разбираться в них в силу тоски по родине и вследствие той общительности, которая побуждала его принимать в Тунисе, в роскошном дворце в Бордо всех прибывавших из Франции, от бедного промышленника, экспортирующего парижские изделия, до знаменитого пианиста, совершающего турне и генерального консула слушая этот смешанный говор, вслушиваясь в непривычные для французского уха интонации, то крикливые, то похожие на бормотание, глядя на эти разнохарактерные физиономии, грубые, дикие, вульгарные, сверхутонченные, увядшие, дряблые, типичные для завсегдатых бульваров, на столь же разношерстную челядь, на проходимцев только вчера, вышедших из конторы по найму прислуги с наглыми лицами, похожих не то на дантистов, не то на банщиков, суетившихся между эфиопами, неподвижными и блестящими, как канделябры черного мрамора. Невозможно было понять, где вы находитесь. Во всяком случае, трудно было представить себе, что вы на Вандомской площади, в самом центре современного Парижа, где бьет ключом, Жизнь столицы. На столе тоже экзотика, странные восточные кушанье, приправленные шафраном, соусы с анчоусами, пряные турецкие сласти, куры, нафаршированные жареным миндалем. Все это в сочетании с банальностью обстановки, с позолотой на стенах и потолке, с пронзительным звоном новеньких звонков, Напоминала табль-дот большой гостиницы в Смирне или в Калькутте или роскошную столовую какого-нибудь трансатлантического парохода Перейра или Синай. Казалось, что такое разнообразие гостей, я чуть было не сказал пассажиров, должно было вызвать за столом оживление и шумные разговоры. Ничуть не бывало. У всех был натянутый вид, Все молча украдкой наблюдали друг за другом, и даже у самых светских людей, которые должны были бы чувствовать себя непринужденнее, был блуждающий, растерянный взгляд, словно их угнетала неотвязная мысль, мучительная тревога, заставлявшая их говорить не в попад, слушать, не понимая ни единого слова. Вдруг дверь в столовую растворилась, а вот и Дженкинс радостно воскликнул на Боб. «Здравствуйте, здравствуйте, доктор! Как поживаете, любезный друг?» Приветливо улыбнувшись гостям и крепко пожав руку хозяину дома, Дженкинс занял место напротив него, рядом с Монповоном, перед прибором, который, поспешно, не дожидаясь приказания, поставил для него слуга, точь в точках за табльдотом. Среди озабоченных, возбужденных лиц Этот человек, по крайней мере, отличался хорошим расположением духа, жизнерадостностью и словоохотливостью, желанием сказать каждому что-нибудь любезное, словом тем, что заставляет считать ирландцев в известной мере английскими гасконцами. И с каким здоровым аппетитом, с каким увлечением, с каким простодушием работал он своими прекрасными белыми зубами. Скажите, Жансуле, «Вы читали? Что именно? Как? Вы не знаете, что сегодня напечатали о вас в утреннем выпуске «Мессаже»?» Несмотря на сильный загар, щеки на Боба запылали, как у ребенка, глаза засверкали от удовольствия. «Что вы говорите? В «Мессаже» напечатано обо мне?» «На двух столбцах. Разве мой цар не показал вам газеты?» «О, это не так важно!» скромно отозвался мой Сар. Сар был мелкий журналист, блондин с розовыми щечками, довольно красивый, но с помятым лицом и с профессиональными ужимками, какие бывают у лакеев в ночных ресторанах, у актеров и у проституток, и которые отчетливо проступают даже при тусклом свете газа. О нем говорили, что он состоит на содержанию какой-то весьма легкомысленные королевы, лишившиеся троны. Эти слухи, ходившие о нем, создавали ему в его мирке особое положение, вызывавшее презрение и зависть. Жансуре хотел непременно прочесть статью, чтобы узнать, что о нем пишут. К сожалению, Дженкинс оставил свой экземпляр у герцога. «Достаньте газеты да поживей», — приказал на бок стоявшему за его стулом. Не нужно, — вмешался мой эссар, — я, наверное, взял статью с собой. С бесцеремонностью завсегдатая Кабачков, репортера, который за кружкой пива строчит для отдела происшествий, журналист достал бумажник, набитый заметками, гербовой бумагой, газетными вырезками и раздушенными записочками с девизами. Все это он, отодвинув свою тарелку, разбросал по столу, чтобы отыскать корректуру статьи. «Вот она», — сказал он, и протянул ее Жансуле, но Дженкинс запротестовал. «Нет-нет, прочтите вслух». Все гости хором его поддержали, и мой Моэссар начал громко читать статью «Вифлеемские ясли и господин Бернар Жансуле». Длинный дифирамп искусственному кормлению, написанный под диктовку Дженкинса, о чем свидетельствовали его излюбленные напыщенные выражения, длинный мартиролог детей, торговля женской грудью, коза благодетельницы и кормилицы Статья заканчивалась описанием великорепия нантержских яслей, похвалами Дженкинсу и прославлением Женсуле. О Бернар Женсуле благодетель младенчества. Нужно было видеть раздраженные и возмущенные лица гостей. Что за интриган этот мой сар, какая беззастенчивая лесть? Все губы кривила завистливая и презрительная улыбка. А приходилось, черт возьми, рукоплескать, выражать восхищение, ибо хозяин дома не был еще пресыщен фимиамом. Он принимал все за чистую монету и статью, и крики одобрения, которые она вызвала, его широкое лицо сияло во время чтения. Как часто там, далеко, он мечтал о хвалах, расточаемых ему парижской прессой, о возможности играть роль в этом обществе, первом в мире источнике света, к которому прикованы взоры всего человечества. Теперь эта мечта осуществилась. Он смотрел на всех этих людей, сидевших за столом, на остатки изысканных блюд, на столовую с деревянными панелями, высокую, как церковь в его родной деревне, прислушивался к глухому гулу Парижа, к стуку экипажей и топоту ног под окнами, прислушивался с затаенной надеждой, что он станет большим колесом этой деятельной и сложной машины, как бы в силу, контраста с блаженным состоянием, в каком он сейчас находился, и со строками восхваления, перед ним прошла вся его жизнь. Несчастное детство, молодость, печальная и беспокойная, дни без хлеба, ночи без крова. Когда чтение окончилось, под влиянием переполнявшей его радости, непреодолимой потребности Жаниной злить свою душу, он воскликнул, обращаясь к гостям, с простодушной улыбкой на толстых губах. Ах, друзья мои, дорогие мои друзья, если бы только вы знали, как я счастлив, как я горд. Прошло не более полутора месяцев, как он приехал во Францию. За исключением двух-трех земляков он знал тех, кого называл своими друзьями чуть ли не со вчерашнего дня, и то только потому, что давал им деньги взаймы поэтому его внезапный порыв вызвал недоумение, но Жансуле был так взволнован, что не заметил этого. «Я нахожусь в огромном Париже», — продолжал он, «меня окружают знатные люди, высокие умы, я слушаю статью и невольно вспоминаю отцовскую ловчонку». «Да, я родился в Лавке. Мой отец торговал старыми гвоздями возле километрового столба, в Бур-Сент-Андиоль. Не всегда хватало у нас хлеба в будни, не всегда было мяса к воскресному обеду. Спросите Кабасю. Он знавал меня в те времена. Он может это подтвердить. И натерпелся же я нужды. Он гордо поднял голову, вдыхая запах трюфелей, распространявшийся в спертом воздухе столовой. Настоящий! безысходной нужды. Долгие годы терпел я и холод, и голод. Тот голод, от которого ты как пьяный, от которого начинает болеть живот, кружится голова, от которого чуть не слепнешь, точно усточным ножом выковыривают у тебя зрачки. Целыми днями я валялся в постели за неимением верхней одежды и радовался тому, что у меня есть хоть кровать, Я испробовал все профессии ради куска хлеба и этот хлеб давался мне ценой таких мук, был таким черным жестким, что у меня до сих пор остались горечи вкус плесени во рту. Так жил я до 30 лет. Да друзья мои, в 30 лет, а теперь мне еще нет 50 я был нищим без гроша за душой. «Без будущего и терзался угрызениями совести из-за бедной матушки, которая, овдовев, умирала с голоду в своей ловчонке, а я ничем не мог ей помочь».